На машине мы вернулись в село. Вдоль дороги было по-прежнему пустынно. Только черная дворняга одиноко бродила вдоль обочины. «Как будто и отсюда все уехали», — заметил Гэтсби. Еще когда мы тут обитали, Иванчиково не было особенно оживленным местом, поэтому обстановка меня нисколько не удивила. Многие дома стояли в глубине, с дороги их не увидишь я предложила оставить машину у автобусной остановки и отправиться дальше пешком. Первым делом мне захотелось дойти до школы, где мы все когда-то учились. Для этого нужно было обогнуть старое кладбище и пройти небольшой перелесок за ним. Я посмотрела на ботинки Гэтсби и убедилась, что одет он в соответствии с целью нашей поездки. Пока мы двигались вперед, он задавал мне вопросы о том, чем жило село, как к нам относились местные, где мы гуляли. Я неспешно рассказывала все, чем считала нужным поделиться. С жителями села мы контактировали не так много, но они вспоминались мне приветливыми и радушными. Наконец мы вышли к зданию школы. На двери красовались ржавая металлическая табличка «Клуб» и большой амбарный замок. «Эй!» — услышали мы голос позади. «Вам чего?» Мы обернулись на голос. В нескольких метрах от нас стояла сгорбленная женщина неопределенного возраста с хозяйственной сумкой в руках. «Здравствуйте, я училась здесь», — начала я. Решила заглянуть в альмаматер «Куды?» — сдвинула незнакомка брови у переносицы. «В школу», — пояснила я. Так нет ее школы-то. Тут теперь и чеклуб, и сельсовет. Но работает по понедельникам и средам. Правда, Марья, что у нас тут за главную, захворала. Не знаю, откроет ли вам в понедельник. Да и не осталось там ничего от школы-то. Может, какие парты до да лавки? Давно ее закрыли. Да как где дом, так и школу. Кроме сирот... В селе детей-то всего ничего, невыгодно государству стало. Вот и перекинули местных ребятишек за две версты отсюда учиться. Хорошо хоть автобус выделили, присылают за ними. А то ушибка далеко пешком-то. Вы говорите, детский дом закрыли? А кто его знает? То ли закрыли, то ли уехали куда. Мы не заметили, как это случилось. Помню, весной галька ко мне за сметаной зашла. У меня корова уж больно жирные сливочки дает. Да и рассказала, что ходила по грибы, вышла из леса у детдома. А ворота в усадьбе закрыты, и не души. С тех пор там никто и не появлялся, будто сгинули. Когда это было, можете вспомнить? Ох! покачала головой женщина. Как бы знать? Лет десять назад, может, меньше, а может и больше. Давно, в общем. Она внимательно вгляделась в мое лицо. — А ты чьих будешь? Дедумовской, что ли? Не припомню тебя среди Иванчиковых. Я кивнула. — Ну, счастья тебе, деточка, — улыбнулась женщина. — Мужа хорошего тебе пожелала. Да смотрю, ты уже нашла. Мы с Гэтсби переглянулись, и каждый, вероятно, подумал о своем. Простившись с местной жительницей, мы вернулись к машине. «Может быть, хотите поговорить с Марьей, той, что болеет, или еще с кем-то? Магазин тут имеется. Продавщицы обычно неплохо осведомлены обо всем на свете». «Не думаю, что это принесет результат. Но попробовать стоит», — согласилась я. Тем более, что я немного проголодалась. Вскоре мы входили в сельский магазин. Я огляделась. Во времена моего детства он отличался куда большим ассортиментом, только позволить себе мы почти ничего не могли. Теперь все было с точностью наоборот. В финансах недостатка не было, а вот полупустые полки выглядели удручающе. Проголодались мы. Поприветствовав дородную женщину за прилавком, сообщил Гэтсби. «Перекусить бы чего-нибудь». Не переставая жевать жвачку, дама оглядела нас с головы до ног, прежде чем ответила. «Колбаса сырокопчёная есть, вчера завезли. Хлеб разобрали, правда, суббота», — пояснила она. «Сырки творожные возьмите, а к колбасе могу сушек вам взвесить». «Отлично», — без раздумий согласился Гераскин. И две бутылки лимонада, пожалуйста. Она принялась складывать на прилавок продукты и вдруг сказала: У нас тут в 15 километрах деревня есть, дружная называется. Я смутно припоминала название. Так себе там жители, конечно, не особо дружные. Но несколько лет назад там мужик один построил эту. Как ее, не помню! махнула продавщица рукой. То ли ферму то ли зоопарк для детей. Там и ресторан при ней открыли. Ежели средства есть, можете там пообедать, но учтите, цены там городские». Гэтсби расплатился, поблагодарил продавщицу за совет и, наконец, спросил. «Говорят, у вас тут детский дом был?» «Был, до да сплыл», — ухмыльнулась женщина. «Это как?» «Словно сквозь землю провалился». То есть здание-то пока осталось? Да и то скоро крыша обвалится. Супружник мой так говорит, а он в этом деле сечёт. Ну вот, а все, кто там жил и работал, в одно лето исчезли. Переехали? Да разные слухи по селу ходили. Облокотившись о прилавок, начала продавщица. Сначала думали, что закрыли его. Ребят там уже мало оставалось совсем к тому моменту. Потом народ судачил, мол, переехали. Только у соседки моей муж в райцентре работает. Спросил как-то у своего товарища из администрации, а тот ему «Какой детдом?» «Мол, в Сибири ты, Коля?» «То есть?» — откашлившись, уточнила я. «Да дураком его выставил! Вроде и не было никакого детдома у нас в селе». «Розыгрыш?» — предположил Гэтсби. «Если бы!» Потом и другие наши жители заинтересовались, куда воспитанники подевались. Особо, когда школу-то местную прикрыли следом за детдомом. Как удобно было в селе детворе учиться. Я и сама тут девять классов отсидела. На лице женщины появилась блаженная улыбка. И что выяснили? — А ничего, — развела руками она. — Почудилась нам, видите ли. — Так и сказали. Не поверила я своим ушам. По-разному отвечали, но суть одна. В общем, перестали мы туда лезть, не наше это дело. А за школу обидно. Простившись, мы отправились к машине. Я молчала, глядя на унылые пейзажи за окном. Гэтсби включил негромкую музыку и сосредоточился на дороге. Если после прогулки по старой усадьбе я не испытала ничего, кроме легкой ностальгии, то теперь во мне появилось неприятное давящее чувство. Это абсолютно точно было то самое село, тот самый детский дом и школа, где я провела столько лет. Не могло ведь все это быть плодом моей затянувшейся фантазии. Тогда почему в райцентре отмахнулись от местных? Что такого важного может быть в закрытии или переезде детского дома? что информация об этом не распространяется. В конце концов, могли бы сложить подходящую стройную версию относительно прекращения его работы. Вряд ли в селе стали бы проверять достоверность легенды. Я повернулась к Гэтсби, когда машина остановилась, затем выглянула в окно. Должно быть, мы приехали в дружное. Я увидела деревянные буквы над шикарными распашными воротами. «Зооферма». Даже отсюда, за забором, можно было разглядеть курс свиней, овец и коз. «Пообедаем?» — улыбнулся Гераскин. Увлеченная своими мыслями, я совсем забыла о совете продавщицы, да и о голоде тоже». «Конечно», — отозвалась я, стараясь придать своему голосу веселости. За едой мы не возвращались к теме дома, что не могло меня не радовать. Отвлечься от въедливых мыслей было целительным. Вскоре мой смех стал вполне искренним, а тяжелые думы остались где-то далеко. Покинули зооферму мы тогда, когда на улице уже сгущались сумерки. — Не совсем прогулка по саду у нас получилась, конечно, — заключила я. Вышло ничуть не хуже, — спокойно ответил Гэтсби. — Жаль, без каких-либо результатов, — подумала я, но озвучивать мысль не стала. Гераскин и так потратил на меня целый день. В город мы вернемся довольно поздно вечером. Мы покинули Дружное и направились в сторону города. Евгений предлагал мне вздремнуть, но идею я не одобрила, и всю дорогу мы общались на самые разные темы, по каждой из которых Гэтсби, как всегда, было что рассказать. «Я здорово провела этот день». — сказала я, когда мы остановились возле моего подъезда. Он накрыл мою руку своей теплой ладонью. — Был рад увидеть вас, Тайна. От звука собственного имени, его формы, которую я слышала так редко, все внутри вытянулось в струну. Улыбка сползла с моего лица, и я поспешила в свою квартиру. К счастью, на этот раз в мое отсутствие тут никто не успел побывать. Впрочем, возможно, появление Ланса сейчас могло бы меня даже обрадовать. Появилась бы возможность обсудить сегодняшнюю поездку и загадочное исчезновение воспитанников и сотрудников детского дома. Я хотела было позвонить с этой целью Кости, но тут телефон ожил, на экране появилось имя Дуни. «Это я», — сообщила она. «Выяснила что-нибудь?» В нетерпении поинтересовалась я. «Попыталась. Кажется, до замужества она была Ольгой Петровой». «Кажется?» «Ну да. Во-первых, как я уже говорила, на память отца полагаться последнее время не стоит. А во-вторых, даже не знаю, как это тебе передать». В общем, когда я начала интересоваться матерью, он очень странно отреагировал, будто занервничал, словно этот безобидный вопрос имел государственную важность. Поэтому у меня есть сомнение в том, что она действительно была Петровой. Реакция отца Дуни меня насторожила. Может быть, он знал больше, чем желал сообщить собственной дочери? Как думаешь, почему это его так взволновало? Может быть, переживания после ее утраты? Воспоминания о прошлом или какие-то секреты? Сколько я не билась, чтобы узнать о себе больше после того, как покинула деддом, так по сей день и не сдвинулась с мертвой точки. Я была там сегодня. — Где? — удивилась подруга. И я рассказала ей о своем визите в усадьбу и о беседе с местными. — Чепуха какая-то, — усмехнулась она. «Ты точно в Иванчикова приехала?» «Я, в отличие от твоего папы, на память не жалуюсь. Так что родные стены опознать сумела». «Чудеса!» — пропела Дуня в трубку. «Мы еще немного поболтали, пообещав друг другу созваниваться чаще. Так мы делали каждый раз, но общались с каждым годом все реже. Такова жизнь. Даже близкие друзья с взрослением, расстоянием, Смены интересов могут со временем терять ту крепкую связь, которая объединяла их когда-то. Береги себя тайно. Целую. Удивительно, но из ее уст мое имя звучало так обыденно, что никакого напряжения я не почувствовала. Напротив, некую теплоту, приятно разливавшуюся по всему телу. В воскресенье Костя решил повторить мой трюк, позвонив мне рано утром. Я с трудом открыла глаза и включила громкую связь на телефоне. «Ты как?» «Сплю», — вяло ответила я. «Один-один». «Ты смотри, начнешь счет вести, будешь каждое утро от моих звонков просыпаться», — пригрозила я. «Ездила в детдом». То ли что-то в его голосе, то ли просто впечатления вчерашнего дня так повлияли на меня, что я не смогла ответить сразу. Судорожно подбирая слова и пытаясь прислушаться к внутренним ощущениям, выдала. — Тебя жду. — Ну и правильно, — ответил Костя. — Мне показалось, или произнес он это с некоторым облегчением. Кажется, я начинала чувствовать тревожные нотки паранойи. Что, если Константин появился в моей жизни вовсе не случайно, и спонсорство было лишь прикрытием? Почему из всех детей он выбрал именно меня и продолжает опекать по сей день? Я разозлилась на себя за эти мысли. «Ну что?» Раздался голос в трубке, и я поняла, что прослушала вопрос. «Извини, что-то со связью?» — откашлялась я. Придешь к нам во вторник?» «Постараюсь», — ответила я. «На работе отправили на удаленку. Может быть, устрою себе небольшое путешествие?» «Отличная идея. Говорят, в Египте сейчас тепло. Ты, кажется, давно не была на море». Я его уже не слушала. Дежурно соглашалась и поспешила проститься при первой же подвернувшейся возможности. Затем открыла сообщение и написала Субботки, но без лишних реверансов. «Проверь Ольгу Петрову». Я долго смотрела на текст послания, пока не начала смеяться в голос. «Сколько могло быть студенток с этим именем в университете, даже если сузить круг поиска лет до пяти? Десятки?» «Татьяна, спаса от тебя нет». Вскоре прочитала я ответ товарища. Обещаю отблагодарить не только конфетами с марципаном. Выпив кофе и сверившись часами, я решила нарушить семейную идиллию не только Виктора, но и Антона. «Здравствуй, мой боевой друг!» — поприветствовала его я. «Давай угадаю, зачем беспокоишь меня в последний выходной?» «Валяй!» — не стала я возражать. Хочешь узнать, что у нового есть в деле Кудрявцевой? За дедукцию ты, в отличие от подтягиваний, получаешь 5 Чего на тебе покоя не дает? Свела девчонка счет из жизни. Вот и все. Интуиция подсказывала мне, что он что-то утаивает. И все же, как я понимаю, есть какие-то новости. Да, пустяки. Проверили навигатор в ее телефоне. Нашли там координаты? Той самой березы? Догадалась я. Угу. Девчонка целенаправленно шла туда. Кто-то ей их сообщил. Не фантазируй, хмыкнул Антон. Наташа сама же подготовила все необходимое заранее. Сохранила точку на карте, чтобы вернуться и осуществить задуманное. Это, между прочим, объясняет, как она смогла прикрепить веревку к ветке. Девчонка позаботилась об этом загоде. Со стремянкой в лес пришла. «Да ну тебя! Нашла на месте что-то подходящее, вот и все. «Только было это сделано накануне или еще раньше. Потому ничего похожего вы рядом и не обнаружили». «Удобно», — хмыкнула я. «Если хочешь, можешь вести собственное расследование. Тебе для этого специальное приглашение не нужно». «Мечтаю» буркнула я в трубку. «Хороших выходных! Привет, жене! Не забудь запрокать спортивного костюма поблагодарить!» Взяв книгу, я устроилась в любимом кресле, но уже на второй странице поняла, что дело это зряшное. Буквы предательски расплывались в серый ковер. Сосредоточиться на сюжете решительно не удавалось. Думала я вовсе не о Наташе Кудрявцевой. Вероятно, Антон и Геннадий Михайлович правы. Это обыкновенный суицид. А я пытаюсь из упрямства до конца отрицать эту версию. Я то и дело возвращалась мыслями к вчерашней поездке, а точнее, к своим ощущениям. Сейчас я вдруг осознала, что выбрать в «Спутнике» Гэтсби было идеальным, пусть и спонтанным решением. Пожалуй, это единственный человек в моей жизни на сегодняшний момент который никак не связан с прошлым. Не знаю, насколько намеренно отказался от визита в детский дом Константин, а вот с Лазарем я, пожалуй, и сама не поехала бы. По крайней мере, уж точно постереглась бы делиться своими размышлениями. В конце концов, я до сих пор не знаю, как и зачем появился на стене в его спальне знакомый мне кот. Что если версия со спутанным сном Всего лишь выдумка, а сама надпись — провокация в мою сторону. Так или иначе, он был как-то связан с моим отцом или людьми, которые были близки папе, если только тот самый код из цифр и моего имени не был лишь нашим личным, а был известен еще некому кругу лиц. И неважно, помнил он это, но предпочитал скрывать, или действительно увидел этот фрагмент во сне, как отрывок забытой жизни? Подозрения в моей голове росли в геометрической прогрессии. В итоге под них попала и Дуня, и даже Гэтсби. Что, если и он не случайный знакомый? А его вчерашнее деликатное молчание, отсутствие лишних вопросов, лишь способ втереться ко мне в доверие. Но зачем? У меня ничего нет. Ни материальных, ни интеллектуальных ценностей. Никакими тайными знаниями я не обладаю. Пусть и умею несколько больше, нежели другие. Словно почувствовав, что я думаю о нем, Гераскин позвонил. Прогулка в саду или ужин в ресторане? Безапелляционно поставил он меня перед выбором. «А если ни то, ни другое?» Тогда не узнаете информацию, которая непременно вас заинтересует. Да, вы интриган, хохотнула я. Выбираю сад. Евгений сообщил, что пришлет за мной машину, и я начала собираться навстречу с ним. Это немного отвлекло от тревожных мыслей, заставило переключиться. Водитель стоял у моего подъезда в назначенное время. Я села на заднее сиденье, и мы не спеша выехали со двора. На секунду взгляд зацепился за силуэт человека, стоящего метрах в десяти на тротуаре у афишной тумбы. Развернувшись, я попыталась разглядеть мужчину, но он тут же скрылся, словно растворившись. Поколебавшись, стоит ли попросить остановить машину, я все же не стала этого делать. Мало ли кто в воскресенье решил изучить репертуар областного театра или анонс концерта. Эта тревожность последних дней заставляет меня видеть врагов на каждом углу. Так я себя успокаивала. Гэтсби встречал меня снаружи, у дверей своего шикарного особняка. Выглядел так, словно кинозвезда собралась прогуляться по модной улице мегаполиса, а не как человек, вышедший прогуляться в собственном саду. «Действительно красиво», — улыбнулась я, оглядываясь. Через месяц тут будет буйство красок. Нужно будет повторить прогулку. Я улыбнулась, и мы неспешно зашагали по одной из тщательно выметенных дорожек. Признаюсь, я немного размышлял о нашей вчерашней поездке, — начал он. И, знаете, должен признать, что имя тайна вам необыкновенно подходит. Тот, кто придумал вас так называть, был гением. — Мой отец. — Значит, вы в него. Умная и проницательная. — Вероятно, это так. — Мать свою я никогда не знала. Так что версию про сходство с папой я хотя бы могу подтвердить или опровергнуть. Мы остановились возле беседки. Отсюда открывался чудесный вид на пробуждающийся лес, из которого доносилось мелодичное пение птиц. Наверное, в романтическом фильме Именно сейчас, именно в этой точке, состоялся бы поцелуй главных героев. — Я поднял некоторые свои контакты, — произнес Гэтсби, осторожно взяв меня под локоть. — Хотел найти информацию по детскому дому, где вы воспитывались. — Спасибо, — тихо проговорила я. — То есть вы не допускаете мысли, что делал я это из собственного любопытства? — усмехнулся он. «Не допускаю», — пришлось признаться мне. Я чувствовала, как тело сковывает волнение, словно вот-вот мне откроется настоящая тайна. В реестрах нет похожего учреждения с адресом в селе Иванчикова. Но я нашел кое-что любопытное. Школа-интернат для детей с особыми образовательными потребностями дружный. «Дружный?» — нахмурилась я. «Вы правильно мыслите. Его местоположение значится в той самой деревне, где мы с вами вчера обедали». «Да там всего десяток домов на все село», — изумилась я. «И мы никогда не слышали о том, что по соседству есть еще какое-то похожее учреждение». Его и не было. «Возможно, так же, как и наш детский дом, «Оно располагалось где-то поотдаль, вдали от домов?» «Исключено», — покачал головой он. «Я проверил карты, снимки со спутников, ничего похожего. Более того, отправил утром человека, чтобы узнать у местных о существовании интерната. Буквально перед вашим появлением здесь он мне отзвонился и доложил о результатах поездки». Местные жители уверяют, что у них и магазина-то никогда не было, не то что почты или учебного заведения. Зато упоминали школу, куда выходили и какой-то детский дом, существовавший в 15 километрах лет 10 тому назад. «Вы, Ванчикова?» — догадалась я. «Похоже, что по документам вашему учреждению зачем-то присвоили другой адрес». Издержки бюрократии, невнимательность, пределы собственности, причин может быть масса. Почему оно закрылось? Точных данных не указано. Но интернат числится закрытым почти 9 лет. возможны проблемы с финансированием или что-то подобное повлияли на это решение. При упоминании финансов я вдруг подумала о Константине, который приезжал к нам. «Именно как спонсор», и с дрожью в голосе спросила. «Там было что-то об источнике средств, на которые существовал детский дом. Частное лицо, возможно?» «Отчасти государство, остальное финансировалось университетом в соседней области». «Какой?» Я замерла, заранее зная ответ, и не ошиблась. Гэтсби подтвердил мои догадки. Детский дом, где я воспитывалась, существовал на деньги учебного заведения, в котором когда-то учился мой отец. Татьяна позвал Гэтсби и слегка сжал мой локоть. Что с вами? — Все в порядке, — легко соврала я. — Просто все это несколько странно. Путаница с адресом, внезапное закрытие, и нежелание администрации Рай-центра распространяться о его причинах. «Думаю, дело в коррупции», — вздохнул он. «К сожалению, многое до сих пор решается деньгами или совершается из-за них же», — я согласно кивнула. Мне очень хотелось рассказать Гэтсби о себе всё. От первых лет, что я себя помню, и до сегодняшнего дня. Уверена, он бы внимательно меня выслушал и, возможно, сделал некоторые выводы, до которых дойти сама я была не в состоянии. Но у меня не хватило решимости. Выходит, еще не время. Мы еще немного погуляли, прежде чем он пригласил меня в дом на ужин. «Я, пожалуй, поеду», — начала было я, но Гэтсби настоял. Вы обидите этим моего прекрасного повара, который сегодня особенно старался для такой желанной гости. Вечер прошел чудесно. Гераскину, как всегда, удалось ввести меня в то состояние, которое заставляет наслаждаться моментом, не думая ни о чем другом. Я смотрела в его светлые искрящиеся глаза и жалела о том, что мое сердце отдано другому. Но вот сердце ли? Или во мне говорит лишь страсть, которая бесконтрольно пробуждается каждый раз при встрече с лазрим? Вернувшись домой довольный и уставший одновременно, я наконец проверила свой телефон, о котором за ужином благополучно забыла. Кое-что нашел. Если не уехала, забегай завтра в контору. Спокойной ночи, написал субботкин. «Ты чудо!» — ответила я и тут же заказала билет на утренний экспресс. Около 11 я, коротко постучав, распахнула дверь кабинета Виктора. У него был посетитель, но он сделал мне знак войти. Я устроилась на стуле возле окна. На подоконнике рядом с цветами громоздилась стопка бумаг, фотографий и тонких картонных папок. Сверху лежал знакомый мне снимок девушки со спутанными волосами и стеклянным пронизывающим взглядом. Я взяла его в руки, чтобы как следует рассмотреть. И под ним заметила еще один. Его я прежде не видела. Толстый ствол дуба, покрытый бурой корой, на которой кто-то высек стрелу. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы не вскрикнуть. Я принялась рассматривать все фотографии. На одной из них была запечатлена ветка с петлей из синей веревки. Перед глазами тут же возникло тело Наташи, безжизненно болтающейся на точно такой же. Я едва дождалась, когда Виктор закончит с посетителем, и как только тот вышел из кабинета, вскочила с места и, бросив на его стол снимки, вскрикнула. «Это серия!» «Что?» Серия фотографий с места преступления? Ты это имеешь в виду? Помнишь, я говорила тебе о деле? О девушке из нашего города, которую нашли повешенной в лесу. На березе, — хохотнул Субботкин. Припоминаю. Такая же синяя веревка, Виктор, точь-в-точь. -точь. И еще стрела, вырезанная ножом на стволе. Он нахмурился и принялся стучать пальцами по столу. Ну... «Стрела и стрела!» — пробормотал он с сомнением в голосе. «Дети в казаки-разбойники в лесу играли?» — передразнила я своих коллег. «Вряд ли, конечно». Взяв со стола фотографию ствола, я вновь внимательно ее рассмотрела. Затем взяла карандаш и вынула из принтера чистый лист. Стрела на березе указывала вверх, а та, что была на дубе, — вправо. Я нарисовала на бумаге обе. «Смотри!» Повернув изображение к Субботкину, принялась объяснять я. «У нас стрела смотрит вверх, у вас вправо!» Танечка, девочка повесилась сама. Какая серия? Мало ли кто что на стволах рисует. У меня в подъезде и вовсе на стене Витька-дурак выцарапана. Все думают, уж неблаговерная ли расстаралась. Я пропустила колкость мимо ушей. — Личность погибшей установили? — Да. Школьница из нашего города. Родители заявили о пропаже за два дня до ее обнаружения. — Кто ее нашел? — Поисковый отряд. — Они знали, что погибшая собиралась в лес? — Нет, ребята искали пропавшего грибника, а наткнулись на труп. Я могла бы удивиться грибнику, ищущему в лесу грибы весной. Но Адуни прекрасно знала и о саркасцифах, и о сморчках, которые в изобилии вылезают из-под снега именно в это время года. Виктор, это не может быть совпадением. Кто-то маскирует убийство под суицид. Надо узнать, были ли еще похожие случаи по стране. У вас ведь есть базы. «Да я тебе и так скажу. У нас в стране каждый день кто-то вешается. На синей веревке, в лесу, предварительно, указав на что-то стрелой. К тому же обе молодые девушки. Дай взглянуть на объявление о пропаже погибшей, попросила я. Субботкин поискал что-то в компьютере и развернул экран ко мне. Василиса Котова, 18 лет. Вслух прочитала я. Возраст совпадал с Кудрявцевой. А вот внешне они были мало похожи. Наташа была брюнеткой, а у Василисы были светло-русые волосы, к тому же заметно короче. Зато ростом она была выше на 11 сантиметров. «Схожее телосложение», — озвучила я. «И тоже 18». Обычная фигура для девочек их возраста. Я тяжело вздохнула, но тут неожиданная мысль пришла мне в голову. Телефон Котовой вскрыли, «Ребята работают?» «Можешь узнать», — нетерпеливо попросила я. Виктор поднялся, кряхтя и покачивая головой. Идем, позвал он. Мы покинули кабинет и поднялись на два этажа. Там, в конце коридора, он попросил меня подождать, а сам приоткрыл дверь к коллегам и вскоре исчез за ней. Томиться в ожидании мне пришлось недолго. Виктор вышел и протянул мне телефон. «Вы его смотрели?» «Я еще нет, а Настя что-то искала утром», — ответил он, имея в виду свою коллегу, с которой я была прекрасно знакома. «Нашла?» «Так спроси, иди», — улыбнулся Виктор. «Она тебе будет рада». «Я тоже с удовольствием совместила бы приятное с полезным. Встречу с девушкой, с которой мы успели стать приятельницами» и возможность поговорить на интересующую меня тему. Но один вопрос не давал мне покоя. «А как же студенты?» — жалобно спросила я, имея в виду свой запрос. «Сама виновата», — подмигнул мне Виктор и, положив руку на плечо, добавил. «С тебя обед. За ним обсудим». «Идиот», — быстро согласилась я и припустила к кабинету Анастасии Алексеевны. За то время, что мы не виделись, она сменила прическу. Стильное каре шло ей необыкновенно. Впрочем, такой красотке все было к лицу. Она замерла на миг, увидев меня в дверном проеме. Затем подскочила с места и заключила в объятие. — Татьяна! Какими судьбами! Как рада тебя видеть! — затараторила Анастасия. — Радость пока, придержи! — усмехнулась я. «Возможно, подкину вам работы». «А, нам, сколько ни подкидывай, роли не играет. Ее всегда выше крыши все Всё-таки не зря мы когда-то очень быстро нашли общий язык с этой умной и привлекательной девушкой. «О твоей жизни не спрашиваю», — усмехнулась она. «Поболтать успеем, я надеюсь. Не терпится узнать, с чем пришла». Я в подробностях рассказала Насте о Кудрявцевой и своих сомнениях насчет причины ее смерти. По мере того, как она слушала, ее лицо приобретало все более сосредоточенный вид. В конце концов, коллега даже закрыла лицо руками, видимо, пытаясь уложить в голове полученную информацию. Когда я поведала ей о стреле, вырезанной на дереве ножом, Настя и вовсе побледнела. Чтобы немного разрядить обстановку, я в красках рассказала о своем подвиге по покорению березы в поисках посланий или чего бы то ни было, на что могла указывать стрела, чем, наконец, смогла вызвать улыбку на ее лице. «Ничего не напоминает?» — спросила я, закончив свой рассказ. «Один в один», — изумилась она. «Разве что на дуб у нас никто не залезал». «Ну, у вас и стрела в другом направлении указывает». Заметила я, и мы дружно расхохотались. «Виктор сказал, ты успела посмотреть телефон». Я положила гаджет на ее рабочий стол. «Только переписки», — ответила она. «Ничего о суицидальных мыслях или планах там не было?» «Ни слова. Никаких прощальных сообщений близким». Настя кивнула, подтверждая мои догадки. «В навигаторе Кудрявцевой, в истории поиска...» «Обнаружились координаты того самого места, где ее нашли повешенной», — сообщила я. «Девушка целенаправленно шла именно туда». «Интересно». «И странно не находишь?» «Ты сказала, что ваши закрывают дело, так как не нашли причин рассматривать его как убийство. Как они объяснили находку в навигаторе?» «Тут я им сама помогла». Наша Наташа просто физически не смогла бы залезть на дерево или дотянуться до ветки, чтобы закрепить веревку. Я считаю это поводом думать о том, что ей помогли. Они же уверены, что Кудрявцева подготовила петлю заранее, сохранила координаты и целенаправленно шла к выбранному месту смерти. Мудрено как-то. Настя свела брови у переносицы. Не проще ли найти более подходящее дерево, чтобы обойтись без лишней подготовки? «Именно. Но некоторым удобно думать иначе», — ответила я, имея в виду своих коллег. Анастасия взяла со стола телефон Василисы. Я прекрасно знала, что она проверяет приложение с навигацией. «Чёрт!» — ахнула она. «Ваша тоже заранее место себе готовила?» «Выходит, что так? Точнее, очевидно, что не она сама. Убитым это место сообщили. «Скорее всего», — кивнула Настя. «Только кто?» «Кажется, это нам предстоит выяснить совместно», — улыбнулась я, радуясь обрести единомышленницу в ее лице. Оставив Анастасию наедине с мыслями, которые, как я догадывалась, роем жужжали в ее прекрасной голове, я отправилась к Виктору. Приближалось время обеда. «Предупреждаю». Заявил он с порога. Чем дольше я тебя ждал, тем более голодным становился. Не переживай, успокоила я. Готова проспонсировать первое, второе и даже компот. Успокоила, улыбнулся Субботкин, снимая куртку с вешалки. Он хотел было пойти в столовую на соседней улице, но я, приметив симпатичный ресторанчик, предложила отправиться туда. Балуешь ты меня, заявил он когда мы устроились за столом. Есть за что? И то, правда, не стал отрицать он. Мы сделали заказ. Мне показалось, что мой товарищ подскромничал, и я заказала сверху еще одну закуску и два десерта. «По моей просьбе подняли архивы», — перешёл Виктор к интересующей меня теме. «В университете одновременно с твоим отцом Учился мой тезка, Виктор, по фамилии Лаваль. Я оцепенела. Если до этого момента все можно было списать на случайное совпадение, то теперь это сделать становилось решительно невозможно. Ни одного студента по фамилии Стрекалов или Стрекалова найти, к сожалению, не удалось. А Петрова? Шестеро Ольг Петровых учились одновременно с твоим отцом. «Неплохо», — хмыкнула я, а Суботкин нахмурился. «Думала, их будет больше», — сочла нужным пояснить я. «Не слишком редкое сочетание имени и фамилии». «Увы», — развел он руками. «Они были студентами одного курса?» «Нет», — Виктор извлек из портфеля бумаги. «Лаваль учился на кафедре биофизики». Одна из интересующих нас Петровых была его однокурсницей. Еще одна — аграрий, группница твоего отца. Трое учились на технологов примерно в это же время, и последняя на факультете психологии. «Час от часу не легче», — вздохнула я. «Ну вот, а я всерьез рассчитывал помочь». «Ты очень помог, правда». Пожалуй, я никогда в жизни не знала о себе столько, сколько сейчас. Виктор вскинул брови, а я подумала, что надо бы спросить у Дуни отчество матери, если, конечно, оно ей известно. Все фамилии, которые я просила тебя проверить, это фамилии моих друзей из детского дома. Мы тогда сколотили что-то вроде банды, все время проводили вместе. Так же, как и ваши родители. Догадался Виктор. Похоже на то. Официант принес еду, и мы на некоторое время замолчали. Где ты остановилась? поинтересовался Субботкин. Ночевал дома, честно говоря. Приехала на утреннем экспрессе. Планируешь остаться? Что-то подсказывает мне, что придется. Тем более, на работе раньше следующей недели меня не ждут. Провинилась. Я снова напомнила ему о деле Кудрявцевой, а также рассказала о том, что на устройстве Василисы мы с Настей тоже обнаружили координаты места смерти в истории поиска. «Что скажешь?» — поинтересовалась я. «Я не скажу, а спрошу. Что ты со своими талантами до сих пор делаешь в должности инструктора?» «Отлыниваю». «Нет, Таня». Ты избегаешь своего призвания, вот что я тебе скажу. Так что где ты остановилась? Пока нигде, но гостиниц в городе хватает. Квартиру бабки я так и не сдал, — улыбнулся он. И ключи по-прежнему в машине. Да и запасы ее накруток наверняка все еще не съедены. Вот тут особо не рассчитывай. Кажется, мы с женой вывезли остатки. Покончив с обедом, мы отправились обратно в контору, остановившись по пути возле машины Субботкина. Он извлек ключи и протянул их мне. «Адрес помнишь?» «На память пока не жалуюсь», — успокоила я его. «Вот и славно». Мы обнялись, и я направилась к автобусной остановке, попутно вспоминая номер маршрута, который шел до дома Глафиры Дмитриевны. Перед тем, как подняться в квартиру, я зашла в гастроном, что находился в том же доме, где жила бабушка Субботкина. Глядя на продукты, невольно вспомнила о холодильнике Лазаря, доверху набитом едой, а также о шикарном букете, который, вероятно, уже завял. Разложив покупки в кухне, а затем и перекусив, я прошлась по квартире. Швейная машинка, сервант, множество книг. Ничего тут с моего последнего визита не изменилось. Я открыла окна, чтобы избавиться от запаха затхлости, который неизбежно сопровождал жилище, покинутое хозяевами, провела рукой по письменному столу, оставив следы пальцев на слое пыли, и решила заняться уборкой. Я заканчивала мыть полы, когда мне позвонила Настя. Не могу перестать думать о девчонках! посетовала она. Ищу в базах похожие случаи. Ты еще в конторе, догадалась я. Ага. Хочешь, составлю тебе компанию? Не стоит, собираюсь закругляться. Все равно ничего напоминающего наши находки пока не обнаружилось. То есть схожих случаев множество. Но нигде не упоминаются стрелы, да и веревка синего цвета. Не самый популярный выбор. Возможно, синий взят неспроста. Вот только как понять, что хотел сказать нам автор, если предположить, что это серия? Предположить, — возмутилась Настя, — это очевидно. Я была с ней полностью солидарна. Хоть кто-то меня понимал и разделял мои подозрения. Нашим коллегам проще списать все на самоубийство. Доведение до суицида тоже наказуемо, между прочим, — напомнила она. Ладно, до завтра. Приедешь ведь? «Ты все знаешь лучше меня», — усмехнулась я. Отложив телефон и завершив уборку, я хотела было перебрать бумаги и книги Глафиры Дмитриевны. Как делала это тогда, когда случайно обнаружила фото студента, невероятно похожего на Ланса. Однако дорога, последние новости, да и уборка, которую я всегда делала на совесть, дали о себе знать, и я благоразумно предпочла сон. Анастасия с Виктором ждали меня в кабинете. Субботкин сидел хмурый. Даже приветствие у него вышло таким, словно он предлагал мне принять участие в траурной церемонии. «Чего нос повесил?» — осведомилась я. «Надо твоим звонить». Я представила реакцию Селиванова, когда я сообщу ему о похожем случае в этом городе. Отборная брань, Удар кулаком по столу, скрип стула, с которого он непременно встанет, чтобы сделать себе кофе с коньяком. «Новые детали в деле?» «Пока старых хватает», — грустно заметил он. «С ними бы разобраться. Ну что, позвонишь сама или я?» Достав телефон, я набрала номер Антона. Он ответил после четвертого гудка. Внимательно выслушав мой рассказ, Селиванов выдал именно ту реакцию, которую я от него ожидала, тем вызвал улыбку. Предсказуемые мужчины в моей жизни удивительным образом соседствовали с совершенно непредсказуемыми. И почему последние нравились мне больше? Немного помолчав, он сообщил, что сейчас же отправится к начальству и предложил мне готовиться к командировке, а, услышав, где я, звучно выдохнул с облегчением. Очевидно, что сам он никуда не собирался. Кажется, окружавшие меня мужчины были контрастны еще в одном аспекте. Одних было не выдернуть с места, другие же были вольными, словно ветер. Простившись с коллегой, я сообщила Насте и Виктору. «Думаю, сейчас меня будут проклинать всем отделом. Так что если вдруг уши покраснеют, вы знаете, в чем причина». Они переглянулись и, наконец, улыбнулись. «С окружением Василисы уже беседовали?» «Да, там полная благополучная семья». «Прилежная девочка, делающая успехи в учебе и не имеющая времени ни на личную жизнь, ни на друзей?» «Именно», — растерянно произнесла Настя. «Совпадение с Кудрявцевой?» «К сожалению». «Надо понять, может, их что-то связывало?» «Как я понимаю, Котова жила в этом городе?» Субботкин кивнул. «Надо проверить, может быть, девочки были вместе в лагерях или занимались спортом и встречались на соревнованиях?» «Хорошая идея», — поддержал Виктор. «Я задумалась». «И вот что, у Василисы была сестра?» «Нет». Она — единственный ребенок, Хоть какое-то существенное различие в жизни двух покойных имелось. Впрочем, хорошо это для расследования или плохо, судить было рано. Мы решили, что Настя продолжит искать похожие случаи по стране. Виктор займется поиском точек со стороны Котовой, в которых жизни наших жертв могли бы соприкасаться. А я возьму на себя Кудрявцеву и постараюсь узнать, где она бывала помимо дома, школы и репетитора. Хотелось верить, что Наташа не была радикальной затворницей. По-хорошему, следовало бы вернуться в свой город и повторно встретиться с окружением Кудрявцевой или отправить Антона с этим заданием. Только на первое не было времени, а во второе — веры. Настя отправилась в свой кабинет изучать базы, а Виктор назначил встречу с родными Котовой. Вскоре я осталась одна за его рабочим столом, что было мне на руку. Можно было спокойно делать звонки. Начать я решила с сестры Кудрявцевой. все таки ее холодность в отношении с Наташей не давала мне покоя. Номера Маши у меня не было, пришлось сперва звонить Фаине Егоровне. На теплое приветствие я не рассчитывала, но то, в каком тоне она начала разговор, заставило меня растеряться. «Бесчеловечные тупые люди, оставьте нас в покое!» Быстро напомнив себе, в каком состоянии сейчас находится мать Наташи, я мысленно успокоилась, ведь слова эти не относились ко мне лично. А коллег своих я иногда называла и похлеще. «Фаина Егоровна, я на вашей стороне. У нас появились основания полагать, что вашей дочери помогли уйти из жизни». «Неужели?» — прозвучало это с издёвкой. «Только сейчас?» «Они были с самого начала», — как можно спокойнее продолжила я. «Многое мы не можем разглашать по причине тайны следствия». «Что изменилось?» «Многое», — уклончиво ответила я. «Мне очень нужно знать, куда в последние годы выезжала Наташа». Семейные поездки в отпуск, лагеря, спортивные сборы или соревнования, всероссийские олимпиады, каникулы у бабушки. Необходимо вспомнить все. Я очень рассчитываю на ваше содействие. Кудрявцева молчала. В трубке я слышала ее прерывистое дыхание. «Поможете?» «Да», — сухо ответила она. «Последняя просьба, если позволите». Я бы хотела снова поговорить с Машей. Дайте мне номер ее телефона. Женщина начала диктовать, а я, схватив ручку, записала цифры на клочке бумаги. Прежде чем проститься, я спросила, бывала ли Наташа в городе, где я сейчас находилась. Увы, меня постигло разочарование. Тут погибшей девушке бывать ни разу не доводилось. Я посмотрела на часы и заключила, что у Маша, скорее всего, еще в школе. Следовало выждать пару часов, прежде чем с ней связаться. Сидеть без дела было не в моих планах, и я позвонила репетитору Наташи. Савелий Аркадьевич, в отличие от матери погибшей, начал разговор куда более дружелюбно. Хотя, учитывая тон, в котором мы простились в его квартире, как раз от него следовало ожидать более острой реакции на мой голос. Но при всей его готовности содействовать, никакой ценной для меня информации вспомнить Савелий не смог. Время еще оставалось, и я решила потратить его на то, чтобы решить уравнение с синей веревкой и стрелами. Вместе или по отдельности. Пароль к компьютеру Виктора я подобрала меньше, чем за минуту. Последние четыре цифры его телефонного номера. И, открыв интернет, принялась за поиски которые осложнялись тем, что я толком сама не понимала, что искать, а главное — где. Проведя два часа за компьютером, я вынуждена была признать, что ничего стоящего выяснить мне не удалось. Во-первых, я толком не знала, как разместить стрелы относительно друг друга, ведь они могли смотреть как в центр, так и в разные стороны. В первом варианте наконечник, смотрящий вверх, следовало располагать внизу, а смотрящий вправо — в левой стороне рисунка. Во втором же стрела Кудрявцевой помещалась бы сверху, а Котовой — справа. Я изрисовала целый лист бумаги, прикидывая, что еще можно было бы придумать. Но именно эти два наброска казались мне наиболее логичными. Маньяки зачастую действуют осознанно. И если уж оставляют знаки, то точно подчиняют их своей внутренней, пусть и не всегда очевидной логике. Если стрелы смотрят в центр, как в некую мишень, то почему выбраны именно эти направления? Наконечники, направленные друг от друга, напоминают стрелки часов на циферблате, а именно три часа. Что это может значить? Почему? Именно 3 либо 15, если брать за основу 24-часовой формат. Допустим, это не имеет отношения к времени. Но к чему тогда? Возможно, направление. Стрела Кудрявцевой могла показывать как вверх, так и обозначать движение вперед. Я опустила взгляд на клавиатуру, осторожно провела пальцами по клавишам. «Продолжить», — тихо сказала я. Клавиша со стрелкой «вверх» может означать продолжение. Следуя этой логике, Котовой достался знак «следующий». Наташа обнаружена первой, и если предположить, что на тот момент она была единственной жертвой, убийца сообщал, что следует ждать продолжения. В случае с Василисой Он будто указывает на следующую жертву. Стоит ли воспринимать это буквально? Показал ли он нам конкретные направления, высекая знак на дубе, или просто обозначил свои планы? Неужели будут еще жертвы? Следовало узнать у коллег, где именно нашли Котову, и изучить карту. Возможно, это сможет что-то нам дать я решила обратиться к значению синего цвета, предполагая, что веревка неспроста оказалась необычной. Сразу же выяснив, что это один из самых популярных и фундаментальных цветов в мире, я настроилась на обработку большого объема информации. Так и вышло. Прежде всего, он означал спокойствие, умиротворение и стабильность. Мирное небо, спокойное море. В психологии синий также считался цветом, снижающим тревожность. Что это? Забота о жертвах? Желание притупить страх, используя этот максимально умиротворяющий цвет? Вряд ли. Я двигалась дальше и вскоре изучала фрагменты из религиозных текстов, заметки этнографов, куски лекций по искусству. В христианстве синий ассоциировался с покоем, чистотой и небесным заступничеством. Он связывал человека с Богом, напоминая притом о покорности. В индуизме — с божествами, перешедшими грань человеческого. У японцев цвет считался символом самопожертвования и достоинства. Дальше я наткнулась на то, что заставило меня задуматься. В одной статье по психологии цвета с налетом эзотерики, писали, что синий — это память. Цвет хранит некий след, отпечаток и характеризует людей, которые помнят то, что остальные забыли. Если цвет выбран осознанно, значит, убийца говорит символами, как будто он хочет напомнить о том, что уже было. Возможно, он считает себя хранителем памяти или кем-то подобным. «Не исключено, что пытается отослать нас к преступлениям, которые некто совершал до него». «Подражатель», — произнесла я вслух. «Следовало покопаться в историях о маньяках. Вдруг там всплывут стрелы или синий цвет». Телефон оповестил о входящем сообщении. И я увидела список, присланный Фаиной Егоровной. Женщина, на удивление, оперативно перечислила поездки покойной дочери. Я посмотрела на часы. Занятия в школе давно должны были закончиться, пора было звонить Маше. Девушка то ли сделала вид, то ли и правда успела позабыть о нашей встрече на прошлой неделе. Когда я второй раз повторила, кто я и зачем звоню, Мария согласилась поговорить. Мне пришлось довольно долго формулировать вопрос, чтобы девушка сразу поняла, что я хочу от нее услышать. Есть символ стрелы, который может быть связан с твоей сестрой. Попробуй вспомнить, видела ли ты похожее изображение где-то у Наташи. Это может быть одежда, рисунки, наклейки, заставки на телефоне или просто фотографии, все что угодно. Я боялась, что Кудрявцева, желая поскорее от меня отмахнуться, Быстро ответит отрицательно. Однако она взяла время на размышление. «Не помню ничего такого», — произнесла Мария через минуту и зачем-то добавила. «Честно. А синий цвет? Как она к нему относилась?» «Ничего такого среди ее одежды точно не было. А так, ну, может, тетрадки какие-то имелись. Не обращала внимания». «А у тебя какой любимый цвет?» Зеленый, растерянно ответила Маша. «А у Наташи какой был?» «В детстве розовый, а потом не знаю». «Можешь ответить на чистоту?» — попросила я. «Мне показалось, что вы с сестрой не ладили не из-за разности взглядов или увлечений, а по какой-то иной причине». «Вам показалось». — сухо ответила девушка. «Хорошо», — не стала я настаивать. «Тогда расскажи, не замечала ли ты в последнее время, будто Наташа что-то скрывает?» «Да какие у нее могли быть секреты? Решение логарифмических уравнений?» — прыснула девушка в трубку и вдруг замолчала. «Хотя, постойте, я напряглась». Пару раз я заходила к ней, когда она сидела за ноутбуком. В самом по себе в этом ничего сверхъестественного не было. Наташа все время что-то изучала или писала. Обычно она даже не обращала внимания на мое появление. А тут сразу захлопнула крышку, словно что-то скрывала. Да, точно, это повторилось два раза. А на третий я специально вошла в ее комнату, чтобы подглядеть, что там у нее такое на экране. Маша замолчала а я боялась дышать, чтобы не спугнуть. Оказалось, ничего особенного. Просто электронная почта. В тот раз она тоже скрыла от тебя монитор? Да, резко захлопнула, как обычно, в последнее время. Она с кем-то переписывалась? Наверное, — усмехнулась Наташа. Или отправляла свой псевдонаучный спам в какие-нибудь университеты. Спасибо, — поблагодарила я и отключилась. Тут же набрала Савелия Аркадьевича и, пользуясь его сегодняшней покладистостью, уточнила, не делилась ли Кудрявцева с ним планами о какой-либо рассылке своих работ или резюме. Ни о чем таком репетитор не знал, но заверил, что если бы такая идея у девушки возникла, она непременно посоветовалась бы с ним. Я склонна была мужчине верить.